Глава сорок Я прибыл в свой отель «Однозвездочную дыру» за Санта-Моникой по направлению Клинеции. Я зарегистрировался и, оставив багаж валяться на полу, нашел в телефонном справочнике список книжных магазинов, специализирующихся на изданиях, посвященных магии и оккультизму. Ближайший из них находился на Голливудском бульваре, и чтобы в него попасть, надо было звонить в висящую дверей колокольчик. Это оказалась крошечная ловчонка, с пола до потолка заваленная старинными книгами. Воздух был насыщен духом древних фолиантов, истлевшей бумаги и плесени. Человек за стойкой у дальней стены разговаривал по телефону и поднял руку, давая понять, что заметил мое присутствие. На столе в центре торгового помещения Лежали тщательно упакованные в прозрачный пластик цветные репродукции и небольшие буклеты. Ожидая, пока продавец закончит разговор, я изучил названия буклетов, как правило, очень старых, и сразу понял, что в большинстве из них раскрываются секреты многих популярных фокусов. Через минуту хозяин лавки подошел ко мне. Это был молодой человек с длинными темными волосами и в очках с тонкой проволочной правой. Через мочку правого уха было продето золотое кольцо. — Могу я вам чем-то помочь? — спросил он. — Я ищу какое-нибудь издание о трюке с канатом. — Вы коллекционер? — Нет, мне просто нужна книжка с описанием этого трюка и истории его возникновения. — Думаю, что смогу вам помочь, — сказал молодой человек и двинулся вглубь помещений. Я последовал за ним по узкому проходу и стал наблюдать, как он взбирается под потолок по библиотечной лестнице. Вскоре он спустился, собернутый в пластик и довольно потрепанный на вид брошюры. Это описание наиболее знаменитых трюков в истории магии, пояснил он. Книга имеет не самый лучший вид, но в ней есть очень симпатичная глава о трюки с канатом. Он склонил голову на бок, улыбнулся и спросил: Еще что-нибудь? Да. Меня интересует еще кое-что. Я разыскиваю одного парня. Он жил в Лос-Анджелесе и одновременно работал в магическом замке. — Да. Он выступал под псевдонимом Мэтр Карфур. Вам о нем что-нибудь известно? — Нет. — покачал он головой. Боюсь, даже не слышал этого имени. — А как насчет человека по фамилии Мерц? Он европеец, возможно, француз. Вы его знаете? — Нет. — ответил он, как мне показалось, слишком поспешно. — Но я здесь всего лишь наемный рабочий, лавка принадлежит моему дяде. Я понимал, что действую чересчур прямолинейно. Обычно я так не поступаю. Вначале всегда пытаюсь очаровать собеседника, чтобы расположить его к себе и разговорить. Неплохо было бы умаслить его милой беседой, но у меня просто не осталось сил. Не исключено, что к этому времени я уже полностью истощил запасы своего. — Не могли бы вы дать мне номер телефона вашего дяди? Это очень важно. Поскольку Мерц был коллекционером и жил в Лос-Анджелесе, ваша лавка является идеальным местом. — Нет, — произнес молодой человек, внимательно изучая свои ногти, и я вновь уловил в его голосе неуверенность. — Я очень сожалею, но дядя Фрэнк сейчас в Хорватии путешествует, а мобильного телефона у него нет, — добавил он после короткой паузы. Mm — -hmm. Протянул я. — А когда он вернется? — Через пару недель. В таком случае я ограничусь этой книгой. — Я не сомневался, что парнишка врет. Он наверняка слышал о Мерц. Я в своей жизни взял столько интервью, что без труда определял степень искренности собеседника по его поведению. Я прошел вместе с продавцом в кассе. Он выбил на аппарате девять долларов двадцать пять центов и опустил книгу в бумажный пакет. — Прекрасно, — сказал я и спросил. — Скажите, нет ли в округе других магазинов, подобных вашему? Мне действительно очень надо отыскать парня с псевдонимом «Карфур». Он явно обрадовался возможности передать эстафетную палочку кому-то другому. — Да, конечно, есть. Лавка называется «Волшебная магия» и располагается на бульваре Сансет. Вы можете поспрашивать там. Ну, волшебная магия оказалась на замке. Пришпильное к дверям объявление гласило, что торговля ведется по будням с десяти утра до двух дня. Придется заехать завтра. Я уселся на край кровати и принялся читать главу о трюке с канатом. Глава оказалась очень длинной и начиналась с далекой древности. Я узнал, что этот фокус упоминался еще в Упанишадах. В несколько более поздних священных буддийских текстах говорится, что этот трюк безуспешно использовался, чтобы вызвать улыбку у уставшего через некоторое время Будды молодого принца. Этот мальчик, надо сказать не улыбнулся ни разу в жизни. Трюк приобрел особую популярность во время британского господства. Его, как и другие фокусы, использовали для вербовки индусов в британскую армию. Индийским офицерам выдавали годичные жалования, если им удавалось найти факира, владевшего трюком с канатом. А В 1875 году лондонское сообщество магов гарантировало огромный гонорар тому, кто сможет осуществить трюк перед публикой. В главе очень подробно повествовала о связи между этим фокусом и космологией и хинду. Упоминала старинная английская сказка о Джеке и Бобовом зернышке и иные мифы о попытках подняться на небо. Имелось даже фрейдистское толкование трюка в связи с неожиданной и необычайной твердостью каната. И вот я, наконец, добрался до выдержки из гражданской и армейской газеты «Лахора» за 1898 год, которая рассказывалась о самом трюке. Один из участников представления достает большой моток веревки и, привязав ее конец к лежащему на земле мешку, что ей силы швыряет моток высоко в небо. Зачастую моток, прежде чем маг добивается успеха, несколько раз падает на землю. Наконец, вместо того, чтобы упасть, моток начинает медленно подниматься, одновременно разматываясь и, в конце концов, исчезает в облаках. На месте проведения фокуса нет домов или иных сооружений, за которые канат мог бы зацепиться. Затем он почти по всей своей длине становится твердым. После этого маг приказывает своему сыну, выступающему в роли ассистента, карабкаться вверх. Взявший за канат, маленький мальчик с ловкостью обезьяны лезет к небу. Он постепенно становится все меньше и меньше и, наконец, исчезает в облаках, так же, как до этого исчез моток. Мак оставляет в покое канат и демонстрирует серию незначительных фокусов. Через некоторое время он сообщает зрителям, что нуждается в помощи сына и приказывает тому спуститься. Откуда-то сверху невидимой публике ребенок кричит, что он не желает ползти вниз. Мак начинает уговаривать сына вернуться, а когда уговоры не помогают, выходит из себя и требует, чтобы сын вернулся под страхом смерти. Получив очередной отказ, Факир приходит в ярость, берет в зубу огромный нож, влезет вверх по канату и скрывается в облаках. Неожиданно высоко в небе звучит страшный вопль, и к ужасу публики из того места, где скрылся маг, начинает литься кровь, затем на землю падают части тела ребенка. Вначале ноги, потом торс, за которым следует голова. Как только голова мальчика касается земли, канату вниз скользит факир с ножом за поясом. Как утверждают некоторые свидетели, маг в этот момент печально произносит «О, боги, что же я натворил!» или нечто подобное. Затем он не торопясь собирает части тела сына и складывает их в прикрытую тканью корзину. После этого, сконцентрировав все свои магические силы, Часто при помощи страшных заклинаний факир срывает с корзины ткань, и перед публикой возникает его сын, живой и невредимый. В конце главы рассказывалось, как, по мнению авторов, осуществляется этот трюк. Представление всегда проводится на сильно пересеченной местности, при помощи тонкой струны или шнура, натянутых между двумя выступами. Как полагают, на противостоящих друг другу скалах сооружаются платформы, с которых невидимые снизу ассистенты натягивают канат и удерживают его в таком состоянии в течение всего представления. Акробат или скрываясь в дымке, ждет наверху. Когда маг подбрасывает веревку, она цепляется за шнур или струну, после чего акробат закрепляет ее конец и с помощью ассистента на другой платформе туго натягивает. Представление всегда проводится в сумерки и в том месте, где туман бывает частым явлением. Эта полумгла позволяет канату, ребенку, а затем и самому магу, скрыться из виду. В иных случаях участники представления пускают в ход курильни. Далее выводы варьировались. Некоторые наблюдатели считали, что публика становилась жертвой гипноза, или подвергалась действию гашиша, сжигаемого в кострах или курильнях. В результате начинались массовые галлюцинации, усиливаемые завоеваниями или заклинаниями факир. Часть исследователей полагала, что публика рассаживалась таким образом, чтобы ее ослепляли лучи заходящего солнца, а другие считали, что части тела ребенка на самом деле принадлежали очищенным от шерсти обезьянам, а сам ребенок спускался вместе с магом, укрывшись в складках его широкого одеяния. Один из исследователей искал корни трюка в храмах древних религий. Это были верования, где жертвоприношения, в том числе и человеческие, считались обычным явлением, частью литургии, писал он. И что есть жертвоприношение, — попрошался ученый муж, — как не ритуал, в ходе которого силы разрушения и смерти трансформируются в силы созидания и жизни. Согласно теории этого историка, те чудеса, которые мы видим на сцене, есть не что иное, как имитация старинных религиозных ритуалов. В трюках, бросающих вызов законам природы, таким как левитация, например, воспроизводятся древние религиозные чудеса, В силу этого они по-прежнему впечатляют, хотя и стали безопасными. «Боги», — продолжал исследователь, — «обладали сверхъестественными способностями, и именно это качество во многих случаях определяло их божественную сущность. Будда, строго говоря, богом не являвшийся, часто демонстрировал свое совершенство, витая над землей на высоте нескольких ярдов. Бог Авраама господствовал над природой, Он заставлял говорить водовороты, по его воле неожиданно вспыхивали кусты и расступались в морские воды. И Иисус из Назарета демонстрировал свое могущество, умножая хлебы, шагая по воде и исцеляя болящих, возвращая мертвецов к жизни. В трюке с канатом ребенок вначале умирает, а затем воскресает, что воспроизводит один из наиболее значительных сакральных ритуалов. Завершая свое эссе, эксперт бесстрастно констатировал, что никто не откликнулся на вызов лорда Нордбрука. В 1875 году Десять тысяч фунтов являлись целым состоянием и не стал демонстрировать трюк с канатом, потому что ключевым элементом фокуса должна была стать пара однояйцевых близнецов, найти которые весьма сложно. Секрет трюка весьма прост — — заключал специалист. — Одного из близнецов в ходе представления приносит в жертву. Я это знал. Я понял это еще в ущелье красные Скалы. Клара Габлер была убита в ходе представления, а вместо нее зрителям показали Карлу живую и здоровую. Когда представление закончилось, а публика разошлась, Карлу хладнокровно убили единственным точным выстрелом — Такая участь постигла и близнецов Рамирос. После спектакля выживший близнец становился ненужной и опасной обузой. В случае с близнецами Рамирес Байрон Бодрос планировал все наилучшим образом. Он, вне всякого сомнения, помог Чарли Вермильону выбраться из серного порта, а затем подставил, свалив на него убийство мальчиков. Я не сомневался, что хижину в Шури присмотрел Байрон, чтобы позже поселить в ней в Убив мальчиков, Бодро снабдил Чарли цанистым калием, что он при этом говорил, мы никогда не узнаем. Затем ему оставалось лишь позвонить в полицию. Раньше это была только догадка, а теперь же, прочитав эту версию в спокойной, даже несколько старомодной прозе 1952 года, когда еще не появился на свет, я, как это ни странно, почти успокоился. На самом же деле до спокойствия мне было очень далеко. Я лишь замер на несколько минут, а мое сердце от ужаса колотилось, так словно хотело выскочить из груди. Я обязан их найти. Я набрал имя Мерца в поисковой системе кто есть кто, и она выдала мне несколько адресов в районе Лос-Анджелеса. Я проверил их все, но нужного человека там не оказалось. Я набрал номер телефона Мэри. МакГафферти, и попросил ее о помощи. Если она нашла Эмму Сандлинг, то, может быть, ей удастся обнаружить и место обитания Мерца. Эмма отправлялась на счет о и помочь мне ничем не могла. Выразив сожаление, она снабдила меня телефонами двух торговцев информации, или, как их вежливо именуют, информационных брокеров, работавших в районе Лос-Анджелеса. И что я им должен сказать? Скажите, что знаете лишь фамилию его. Мерц. Хорошо. Еще я могу сказать, что он иностранец. Попросите их проверить, нет ли у него секретного телефонного номера. Пусть заглянет в судебные отчеты. Не исключено, что он владеет недвижимостью. Впрочем, эти ребята в особых советах не нуждаются, они свою работу знают. Я связался с одним из брокеров, и тот обещал позвонить мне утром. Делать было нечего. Времени до экскурсии в магический замок оставалось предостаточно, и я решил обзвонить всех местных магов, иллюзионистов, кудесников и им подобных, найдя их имена в желтых страницах. Это занятие до боли напомнило мне то беличье колесо, в котором мне уже доводилось бегать, но ничего более полезного я придумать не мог. На телефоне я провисел добрых три часа. В большинстве случаев попадал на автоответчик, Из тех немногих иллюзионистов, до которых мне удалось дозвониться, трое помнили Карфура и видели его выступление в магическом замке. Но ни один из них не был знаком с ним лично и, соответственно, не располагал информации о его друзьях, нынешних занятиях и местах пребывания. О Байроне и Бодру они никогда не слышали и знали этого говорившего с легким иностранным акцентом человека лишь под сценическим именем Мэтр Карфур или Доктор Карфур. Настало время отправляться в магический замок. Я надел свежую рубашку, нацепил галстук и двинулся в путь. Мне не терпелось встретиться с Деландом и с Келли Мейсоном, иллюзионистом, знавшим и Карфура, и мерцу Небо затянули облака, и замок, мрачное строение, достойное иллюстрации готическому роману, выглядел весьма угрожающе. Но угроза была фальшивой. С более близкого расстояния замок виделся совсем по-иному. Территория вокруг него была прекрасно ухожена. Неподалеку находилась парковка с обслуживающим персоналом. Публика имела весьма респектабельный вид. Я забрал в кассе оставленный для меня билет. Кассир снабдил меня программой с указанием времени выступлений, показал на украшенную замысловатой резьбой дверь и объяснил, что делать дальше. Оказалось, я должен был обратиться к сидящему на жордочке в центре двери красноглазому филину со словами зам откройся!». Я выполнил указание кассира, и дверь бесшумно распахнулась. Все здесь соответствовало избранному стилю, немного сентиментальному, но очень милому. Этот замок весьма походил для экстравагантного свидания с девицей или полного приключения вечера с собственной матушкой. Старомодный дух замку придавал и то, что все гости были прекрасно одеты, явная аномалия для города, предпочитающего весьма вольный стиль. Я протолкался в переполненный бар, напоминавший обилием витражей, гравировкой по стеклу и невозможностью пробиться к бармену хороший английский паб. Посетители пребывали в прекрасном настроении, и в густой толпе, твое дело, раздавались взрывы хохота. В конце концов, где-то у дальней стены мне удалось разыскать крошечный столик. Как обещал Деланд, я увидел с полдесятка парней с картами в руках. Некоторые из них показывали фокусы, а другие посвящали гостей в секреты этих трюков. Уже через десять минут, еще до появления Деланда, я понял, что добрая половина присутствующих имеет прямое отношение к сценической магии. Пробираясь ко мне, Делант успел перекинуться словами, по меньшей мере, с десятком своих коллег. Заняв, наконец, место за столиком, он передал мне пакет из плотной желтой бумаги. — Не знаю, насколько это вам пригодится, — сказал он. — Здесь вы найдете адрес, телефон и нечто похожее на индивидуальный код налогоплательщика. — Номера карты социального обеспечения Нет но все эти бумаги, насколько я понимаю, могут оказаться бесполезными. Не забывайте, я был уверен, что мэтр Карфур француз, но я навел кое-какие справки о Мерце. Он был ассоциированным членом нашего клуба, жил в Беверли хиллз и здесь вы найдете его адрес. Облеченная в розовый шелк женщина принесла напитки. — Спасибо, Салли, — поблагодарил Деланд, сунув ей в руку банкноту. — Как ты догадалась, что мне захотелось выпить? Она в ответ пропищала что-то по птичьи и удалилась. В этой птичьей мелодии никто, кроме меня, разумеется, не увидел ничего примечательного. — За вас, — сказал Деланд, поднимая свой стакан. — К сожалению, у меня мало времени. Но если я увижу среди гостей кого-то для вас полезного, то обязательно приведу этого человека к вашему столику. Келли начинает представление в девять часов в большой гостиной. — Вы, если пожелаете, сможете найти его там после окончания выступления. Он поднялся, допил свой напиток и добавил. — Если вы решите перекусить, то я рекомендовал бы вам взять бифштекс. Они у нас весьма неплохи. С этими словами Деланд поставил стакан на стол и направился к выходу. За последующие пятнадцать минут он сумел проделать едва половину пути. Я же нашел укромный уголок, чтобы сообщить находящиеся в пакете телефонные адреса информационному брокеру. Впрочем, я сильно сомневался, что Карфур направлял в магический замок свои новые адреса. Он меня пугал, сказал Келли Мейсон, когда мы после окончания шоу беседовали в его крошечной гримерной. Кто? Карфур? Нет. Его представление, конечно, было отвратительным, но сам он казался неплохим парнем. Люк Мерц, вот кто, нагонял на меня ужас. Он жил в особняке. Вы у него бывали? Да, Мерц меня приглашал. Дом в испанском стиле, в беверли хиллз Однако, не знаю. У нас были общие интересы, но... Мейсон все еще оставался в гриме, подчеркивавшим экспрессивность мимики и я увидел гримасу, выражавшую крайнюю форму недоумения. У меня даже не было сил с ним разговаривать. Возможно, дело было в языке, а возможно, в различии наших доходов. Но в его коллекции имелись такие вещи, что я не верил своим глазам. Как ученый я получил уникальную возможность увидеть редчайшие афиши и документы. Мерц был настолько великодушен, что... Позволил мне их не только сфотографировать, но и обнародовать в моих публикациях. Но, несмотря на его гостеприимство, я чувствовал себя в его доме, как бы это выразиться, некомфортно, что ли. Он приглашал меня снова, но я нашел способ отказаться. Как сказали мои родители, хиппи в его доме ощущались нехорошие вибрации. В гостиницу я вернулся крайне усталым, а, войдя в номер, увидел, что кто-то успел побывать там до меня. С прикроватной тумбочки исчезли лампы и телефон, а их место заняли десятицентовые монеты Меркурии. Монеты были выложены в форме креста. У вершины креста я увидел нечто совершенно неожиданное. Это была пасхальная сладость, белая, словно сахар, птичка. Как же эти птички называются? эрц белый кулик и крест. Смысл этих фигур дошел до меня не сразу, но затем меня осенило. Перед моим мысленным взором возникла ужасающая физиономия Дэймонта. Я вспомнил, как он, указывая на открытку, сказал, «Для последователей Вуду это самый важный день, он посвящен Марасса, поэтому Байрон послал мне открытку именно в этот день». 10 августа, можно сказать, что это наша Пасха. Теперь я знал. Кто, что, когда и почему. Кто? Это Байрон Бодро. Что? Трюк с канатом, в ходе которого один из моих мальчиков должен будет умереть от ножа. А второй от пули. Это произойдет через четыре дня. На сеансе реальной магии, являющем собой нечто вроде религиозной церемонии. И мне известно все. Кто? Что? Когда и почему? Я не знал только одного. Где?